голова вторая, разведка. Мы увлечённо продолжали допрос пленника, когда со стороны деревушки вдруг протрубил короткий сигнал. «Что это?» — сразу спросил Макота. «Это приказ двигаться, разве нет?» «Да». Воин закивал. Лис подкрался к камням, чтобы выглянуть. «Мне же пришлось остаться рядом с пленником, продолжая удерживать внимание на его организме» чтобы тот оставался парализован. «Там отряд выходит», — сказал Макота. «В сторону норы. Идут разбираться, что произошло». «Тут много было разбойников?» — спросил я. «Нет». Воин покачал головой. «Драмы не пускали сюда. Ему нельзя знать. Никому нельзя». «Нам же легче», — усмехнулся Макота. «Меньше войск в селении». Легче пробраться. «Тяжело дышать», — вдруг пожаловался пленник. «Не могу вдохнуть». Он задергал головой, будто пытаясь вытянуться, расправить плечи. Я взволнованно повернулся. Вообще-то яд, осы, действует на нервные окончания, но никак не блокирует жизненные процессы. Что может сдавливать ему грудную клетку? Пришлось чуть ослабить действие яда в груди, вернуть пленнику полный контроль над дыханием. «Стой перед!» — Макота было дернулся ко мне. Но было поздно. Та самая магия, к которой взывал пленник, наконец кинулась ему в разум. Я только успел поймать хитрую улыбку зверя, как он дернулся пару раз в конвульсиях и затих. «Эх, вырвалось у меня». «Виноват, не доглядел». «Ну ладно, главное мы узнали». Тут лис завертел головой. «А где опять этот Буру?» «Я тоже обернулся. Рогача опять рядом не было. Чёртов Буру! Как он это делает?» Отряд выходил из селения через широкий прогал в скалистой гряде. Он находился довольно далеко от нас, но на всякий случай мы затаились в кустах, не рискуя смотреть прямо на шагающих воинов. «Чувствуешь?» — прошептал лис. Я кивнул. Да, с отрядом в сторону норы выходил человек, и давление его меры хорошо ощущалось. Это наш шанс. Если человека нет в деревне, можно провести разведку. Когда тряд исчез в лесу, мы решились двинуться к селению. Перескочив гряду в невысоком месте и оказавшись уже внутри кольца скал, лис шепнул. «Разделимся. Обойди селение слева, я справа». Смотрим, но в бой не вступаем. Ага, я постараюсь. Встретимся на этом же месте. Я еще видел его смазную тень некоторое время, пока бежал к ближайшему округлому домику. Но вот руки коснулись плетеных стен, и мне пришлось настраиваться на предстоящее дело. Снова я был один. Пальцы нащупали на шее шнурок и вытянули талисман, чтобы потрогать шерстяную скрутку. Потом сунули обратно. Ну, поехали. Маскировка работала на всю. Под ногами чуть поскрипывал гравий, но сливаясь с ним, мне почти удалось двигаться бесшумно. Выглянув на первую улицу, я быстро оценил обстановку. Зверей почти нет, в основном первушники. Двое в конце улицы, один прямо за домиком. Его спина маячила передо мной. Мельком я глянул его миру. Четвёртая ступень первушника — стихия Земли. Не заметив особого сопротивления, я скользнул ему в разум. Он даже не понял, что желание посмотреть в другую сторону было не его собственным. А я тенью проскочил за спиной разявы и уже двигался за следующим строением. Деревня Рогачей мало чем отличалась от поселения зверей в других приоратах. Я наткнулся На тренировочной арене с довольно занятными тренажерами, где пара воинов махали клинками, не жалея дерева. Ну да, не их же деревня, зачем беречь? Потом я долго сидел, рассматривал сваленный родовой тотем на центральной площади. Судя по отметкам на столбе, отдельные таланты в роду Буру достигали шестой ступени. Зверей действительно было мало, в основном первушники. Некоторые даже таскали при себе оружие, пытаясь изображать охранников. Что удивительно, у всех была стихия земли. Я догадался, что всё это связано с раскопками. Без особого труда я пересёк несколько улиц и вскоре уже сидел и рассматривал огромную стройку на пустыре, тонувшую в пыли. Даже отсюда было слышно крики и стоны. Нулей здесь было не с честь. И даже ночью работа кипела вовсю. Нули таскали землю... Крутили ворота механизмов. Конструкция с деревянных балок, на десяток метров возвышающаяся над дырой в земле, у основания почти исчезала в пыли. Вниз тянулось множество канатов, подергивающихся от напряжения. Время от времени из ямы поднимались большие колесные вагонетки, груженные землей. Под них подкладывались бревна и словно на салазках их стаскивали, отстегивали. На её место прицепляли пустую, и ёмкость снова спускалась вниз. А к нагруженной землёй тележке подходил первушник, прижимался ухом и некоторое время слушал породу. Если его что-то интересовало, то он втыкал в кучу флажок, а потом по указанию его пальца несколько десятков нулей толкали груз в нужную сторону. Они исчезали в пыли, но наверняка где-то там находились отвалы, куда сыпали всю землю. Среди рабочих ходили и звери. В их руках покачивались смотанные кнуты. Время от времени к какому-нибудь нулю прилетала за нерасторопность, и слышался крик несчастной жертвы. Рабочие гибли тут десятками. Уж не знаю, кормили их или нет, но даже при мне в сторону откинули пару тел. Не все выдерживали. Меня поражало такое отношение к рабочей силе. Я стиснул зубы и напомнил себе, что сейчас у меня только разведка. Я бы мог кинуться, раскидать этих горе-охранников, тем более их там бродило-то зверей пять, не больше, все второй ступени. Но тогда поднимется тревога, те женули и первушники молчать не будут. За спиной как раз прошаркали шаги, и мне пришлось прижаться к стене, охладить тело, зацепиться вскользь заразом». Как хорошо, что луна за спиной и кидает на меня тень от дома. Вперёд вышли два зверя-охранника, оба второй ступени. Мелочь. Задолбало. Отдохнуть охота. Даже в отряд не взяли. Ага, зависли в этом дерьме нулячем. Ни пива, ни баб, ни подраться. Молодой зверь ловко вытянул меч и покрутил перед собой. А так уже хочется пустить кровь в какой-нибудь деревенщине. Тут, говорят, жуки какие-то жили раньше. Такие воины. Сами кому хочешь кровь пустят. Да зверьё пустое. Ты веришь в эти сказки? Ну где они теперь? Твоя правда. Они прошаркали вдоль домика, за которым я спрятался, и вдруг остановились, задумчиво рассматривая стройку на пустыре. Я даже боялся шелохнуться. Верни хоть один голову, и заметил бы прижавшегося к покатой стенке разведчика. Нас разделяло метра полтора, не больше. Правда, звери для того, чтобы увидеть меня, надо сфокусировать взгляд. «Копают черви», — задумчиво сказал один. «Как ты думаешь, чего они там ищут?» Второй осторожно прошептал. «Я слышал, что копают прямо в тенебру». «Да ну, чушь это!» не существует ее а безно тогда откуда послышался третий голос не совсем довольный зверье пустое в деревне зверей не хватает они тут языки чешут охранники вздрогнули повернулись. один из зверей все таки мазнул взглядом по мне я видел через его разум свой смутный силуэт размазанный в тени не зацепился не интересно десятник «Почул я тут что-то?» «Ну, и нашёл?» «Нет». «Я посмотрю». «А вы быстро деревню вокруг прочешите. Там видели кого-то». Охранники кивнули и исчезли, только гравий поскрипывал под их ногами. Не успел я облегчённо выдохнуть, как тут же вперёд выступил другой зверь и тоже стал пялиться на стройку. Этот был уже третьей ступени. «А нулячья мира!» Он сплюнул и едва не попал мне на колено. «Почуял он. Зверьё пустое!» Я непроизвольно сдвинул ногу, гравий шаркнул. Дальше пришлось действовать на пределе возможностей. Зверь ещё только поворачивал голову в сторону шума, как моё копье пробило ему подбородок. Наконечник вошёл в мозг, и бедняга даже не успел пикнуть, хотя его рука всё же дёрнулась к рукояти у пояса. Удерживая балансирующее на древке тело, я кое-как уложил его на землю. Прижал к стене, чтобы сильно не выделялась в тени. «Не вступать в бой!» — хмыкнул я. Выглянув на улицу, я беспокойно посмотрел след убегающим зверям. Спины двух охранников ещё маячили вдалеке в лунном свете. Надеюсь, с Макота всё будет в порядке. Пришлось побороться с желанием отправиться на помощь, но я всё же решил продолжить разведку. Я двигался, перебегая от дома к дому, по широкой дуге вокруг пустыря шахтой. Получалось, что селение Рогачей огибало раскопки, и через некоторое время я рассматривал деревянную конструкцию уже с другой стороны. Тут сквозь деревню пролегала широкая дорога, по которой утягивали телеги к прогалу между скалами. Здесь их ждали десятки нулей. Среди них были и первушники, но те скорее руководили процессом. Емкости с пустой породой сразу переворачивали и сыпали в отвал. Но если подъезжала помеченная бадья, то ее уже начинали перебирать руками. Под зорким взглядом стихийников земли ни один самородок или ценный камешек не проскакивал, и найденное сокровище сразу отправлялось в отдельную груду. Я даже отсюда видел сверкающие в свете Луны кучу руды. Отсюда я не доставал сканером и не смог определить, что за металл. Но уж точно не аурит или коррупт, потому как пули ну никак не реагировали, не сгорали от коррупта и не корчились в сладких муках рядом с ауритом. Значит, скорее всего, обычный ферит. Подобравшись поближе и рискуя быть замеченным, я с интересом просканировал руду. Догадка оказалась верной — ферит с вкраплениями сельверита. Каково же было мое удивление, когда сканер обнаружил рядом кучку поменьше. Это был тот самый камень, который легко, словно пластилин, поддавался под давлением земной магии. К куче с рудой подъехала бригада нулей, они толкали тележку по продавленной уже колее. Следы уводили в другую сторону от отвала, Там за облаком пыли виднелось несколько неказистых строений, и оттуда же доносился стук молотков. Я вздохнул, чтобы узнать, что это, надо как-то пересечь активный маршрут, по которому всё время двигались гружённые породой нули. Чтобы не рисковать, я быстро достиг скалистой гряды. С этой стороны скалы были чуть повыше, чем с той, но мне удалось без труда перелезть на сторону леса. Здесь уже можно было идти не боясь, что могут заметить. Отвал протянулся длинной полосой. Высыпанная порода достигала уже леса, поднимая под собой деревья, имевшие несчастье расти рядом. Видимо, нули время от времени сюда спускались и отгребали насыпь подальше. Но она все равно росла, и получалось, что край, с которого ссыпали грунт, просто сдвигался. Вот и сейчас я, двигаясь внизу, по сыпучему щебню, едва не попал под лавину. Прямо надо мной перевернули телегу, и мне пришлось прыгнуть нырком вперед, чтобы не оказаться засыпанным. а, -а, -а. Сзади раздался крик и удар тела. Я обернулся. На камнях лежал ноль. Его тело неестественно выернулось. «Господин зверь! Там рабочий свалился!» раздалось сверху. Я мигом вжался в камни, когда сверху на краю замаячили несколько силуэтов. Любопытные взгляды заёрзали по склону. К счастью, луна была скрыта за краем, и всё было скрыто в тени. Сразу послышался грубый окрик. «Ты тоже туда хочешь, ноль сраный?» И следом щелчок кнута. Голоса и крики смолкли, силуэты исчезли, и некоторое время слышался лишь гул колёс, прыгающих по камням. Я подскочил к нулю. седой, С бородой, забитой пылью, он еще дышал, но двигаться не мог. Быстрый осмотр показал, что у старика сломана шея. «Ноль. Могу убить, если желаешь», — прошептал я. Куцый разум не мог разглядеть меня, и пришлось скинуть себя маскировку. Старик округлил глаза, рассматривая явившегося перед ним воина. «Господин! Зверь!» У меня проклюнулась слабая надежда, что этот бедняга может что-то знать про то, что творится наверху. Расскажи, что знаешь, Ноль. Приказ зверя. Выкашливая клубы пыли, старик слабо засмеялся. «Истинный просветленный не боится гнева зверя». У меня округлились глаза. «Что?» Я быстрым движением стер слой грязи на лбу старика, стараясь, чтобы не попало ему в глаза. Вроде бы на лбу просветлённые должны рисовать кружок. Нет, ничего не видно. Или стёрлось уже. «Как же ты тогда сюда угодил, просветлённый?» С усмешкой ответил я. «Разве вы не против того, чтобы служить зверям?» Я взял его за руку. «Если попробовать настроить стихии так, чтобы подлатать сломанные позвонки, то можно...» Но лишь одно моё намерение прокатилось по его организму как лавина. Ноль дёрнулся, и я понял, что моя магия слишком сильна для его слабого тела. Блин. Вот сейчас я пожалел, что у меня нет дара лекаря. Может быть, и моих способностей и со стихиями хватило бы, но это было всё равно, что шахтёру, привыкшему работать с киркой, вдруг надо вырезать миниатюрную статую той же самой киркой. А следующие слова старика Вообще выбили из-под меня почву. Разве это удивительно, когда просветленный попадает в рабство? Нет существа слабее нуля в инферьюре Куда удивительнее, когда просветленный попадает в зверя. Он рассматривал меня с благоговением, будто спустившегося с небес мессию. Мне стало не по себе, я коснулся своего лица и непроизвольно спросил, откуда знаешь ноль? Тот не ответил, закатив глаза, и рассматривал ночное небо. Я чувствовал, что его жизнь угасает. «Значит, не все еще потеряно. Будет новый Абсолют». Я едва не зарычал от бессилия. «Как выудить информации из умирающего, если ему же все равно?» «Мой путь подошел к концу». Ноль прикрыл глаза. «Небо ждет меня». стой Расскажи, что происходит сверху. Что копают? Для чего руда? Это просто шахта? Ноль замолчал. И я даже подумал на миг, что он уже умер. Но старик вдруг сказал. «Они хотят позвать...» «Стой! Кого позвать?» «Пронзающего миры!» Меня кольнула память. Я ведь где-то это уже слышал. «Пронзающие миры!» Слово крутилось на языке, но никак не могло выскочить на поверхность. «Запомни, зверь!» — вдруг сказал старик. «Абсолют один, но их много. Это нерушимый закон». Я нахмурился. «Чем это мне поможет?» Но Ноль больше не ответил. Я некоторое время смотрел в застывшие глаза. «Ох, как же не люблю эти загадки!» Сверху раздался звон. Кто-то бил по гонгу, раскалывая ночную тишину тревогой. Меня кольнуло чутьё. Что-то случилось, и нас, скорее всего, обнаружили. Макота! Прикрыв глаза нуля пальцами, я заскользил дальше по склону. Через некоторое время я уже бежал вдоль скал. Где-то за ними те строения, куда свозят руду. Скарабкавшись, я взглянул на селение. Там стало заметно оживление По улицам носились отряды зверей. Они трубили, объявляя тревогу. Несколько отрядов сгрудились возле того здания, где я первый раз наблюдал за шахтой. Скорее всего, нашли тело того десятника. «Дерьмо нуляча!» — выругался я. «Навскидку, в деревне оказалось гораздо больше воинов, чем я думал». Опустив взгляд, я посмотрел на ближайшие мастерские. Некоторые были под открытым небом, и отсюда хорошо виднелись струи раскаленного металла, переливающиеся из емкостей формы. Среди света печей и металла мелькали тени плавильщиков. Тут первушников было гораздо больше, и в основном все со стихии огня. Звонкий стук молотков доносился из других строений по соседству, из отверстий, в крышах которых шел дым. Ясно, там, скорее всего, кузницы. Я осторожно перебрался через скалу, и слез вниз. Отряды зверей досюда сюда еще не добрались, и есть возможность обойтись быстрой разведкой. Плавильни меня особо не интересовали, а вот что делают в кузницах, было интересно. За одной из них был расположен какой-то склад, куда вытаскивали готовую продукцию. И я, с ожелением, понял, что не понимаю, на что я смотрю. Какие-то лепестки, лопатки, длинные изогнутые прутья складывали аккуратно, боясь повредить. Поэтому я просто постарался запомнить, на что смотрю. Следом были еще строения, и какое-то чутье заставило меня двинуться и к ним. Охранников у двери не было. Быстрое сканирование показало, что внутри тоже нет живых. Это оказался арсенал. Мечи, копья, щиты, кожаные и кольчужные доспехи длинными рядами складировались на стеллажах и у стен. Вот только даже в свете луны, пробивающегося через окно, было хорошо видно синюю краску, покрывающую все изделия. Я взял ближайший щит. Кто-то совсем недавно старательно наносил цвет синего приората на него. Краска даже еще не успела обсохнуть. Бесшумная тень скользнула внутрь арсенала, и я на автомате вонзил копье в висок незнакомцу. Ну, думал, что вонзил, потому что блеснуло лезвие, и мой удар Ловко парировали. Я перекатился, уходя от контратаки. Противник показался в свете луны. Мы так и застыли с макота, уткнув кончики копий друг другу в шею. Правда, через секунду нырнули в тень стеллажа. Снаружи послышались шаги, кто-то ругался, отдавал приказы. Через миг они затихли, и раздался свистящий шепот лиса. «Перед! Напугал же! Зверьё пустое!» «Ты как здесь оказался?» «Убегаю, меня ищут». «Да, это я уже понял». Радостный Макота похлопал себя по груди. «Я достал чертежи той штуки! Что они тут собирают?» «Дай взгляд». Я оборвал себя на полусловие. Белки круглых глаз Макота, отсвечивающие в темноте, подтвердили мои опасения. Присутствие человека мы ощутили одновременно. Сильная мера вернулась в деревню.